Глава 12. Укращение дикой лошади. По местному обычаю все приглашенные после обеда перешли из гостиной на террасу на крыше дома. Это было блестящее общество, много хорошеньких женщин и мужчин светского круга. Приветствовать по Декстера в его новых владениях съехались из-за сотен миль его друзья родовитые аристократы. Мундиры офицеров форта оживляли праздник. Пойнт Декстер устроил банкет на славу. За обедом подавались изысканные блюда и вина. Хозяйкой была дочь хозяина. Она принимала гостей с улыбкой королевы и грацией богини. Однако эта красавица, окруженная друзьями и воздыхателями, не ценила этого поклонения. Был один человек который ни на минуту не терял ее из виду. Стоя где-нибудь в углу с самым равнодушным видом, он взглядом, однако, следил за ней. Это был Кассий Калхаун. И странное дело, он не прислушивался к ее разговору, оставался спокоен, когда она с улыбкой отвечала на комплименты таких блестящих кавалеров, как, например, драгунский офицер. Ревность пробудилась в нем лишь тогда, когда хозяева и гости поднялись на террасу дома, и он заметил, что мисс Поиндекстер украдкой бросает взгляд вдаль, в прерию. Несколько раз подходила она к Балюстраде и смотрела в степь, как бы ожидая чего-то. Никто не мог догадаться, в чем тут дело, а Кассий Калхаун мучился самыми черными подозрениями. Но вот вдали в лучах заходящего солнца показалась ковалькада Кассий тотчас же догадался, кто это приближается. Луиза Поиндекстер еще раньше заметила в степи облачко пыли. «Это ведут диких лошадей», — сказал майор, комендант крепости Инш, поглядев в бинокль по указанному направлению. «О да, это ловец мустангов Моррис, который поставляет нам лошадей. И, кажется, он направляется прямо сюда, мистер Поиндекстер». «Очень может быть», — отвечал плантатор. «Я ему заказал привести мне несколько лошадей». «Это действительно Морис», — подтвердил Генри, посмотрев в бинокль. Чувствуя на себе упорный взгляд кузена, Луиза сделала вид, что вопрос этот мало интересует ее. Скоро подъехал Морис Джеральд. Он красиво сидел в седле и вел за собой на Аркане пятнистую лошадь. «Какое красивое животное!» – воскликнули гости, когда лошадь подвели к самому подъезду. Все поспешили на двор, чтобы полюбоваться на мустанга вблизи. Моррис сделался предметом всеобщего внимания. Генри Пойндекстер выбежал первый ему навстречу и сердечно и просто поздоровался с ним. «Из дам только жена майора заговорила с ним, но и то несколько покровительственным тоном, как бы свысока». Луиза Пойндекстер не могла сказать ему ни слова, это было бы неудобно в глазах столь избранного общества. Но Моррис и Криолка обменялись взглядом, и этого было достаточно. В тайне ни одна женщина загляделась на красивого ловца диких лошадей. Платье его, правда, несколько запылилось от продолжительной езды, но щеки раскраснелись от свежего ветерка прерии. Густые волосы блестели, свободный костюм обнажал его красивую смуглую шею, а стройная фигура всадника изобличала в нем недюжинную силу и ловкость. «Должно быть, это и есть тот мустанг, о котором мне говорил Зепп Стэмп», сказал мистер Поиндекстер. «Он самый!» — откликнулся Стэмп, пробираясь поближе к Моррису. Молодой человек поймал лошадь еще до моего приезда. Хорошо, что он не успел продать ее кому-нибудь другому, а то мисс Луиза осталась бы без хорошей лошади. Благодарю вас, мистер Стэмп. Я, право, не знаю, как выразить вам свою признательность. Я ничего не сделал особенного. Только проехался через прерию, чтобы полюбоваться, как вы сядете верхом на эту лошадь, в шляпе с перьями и в длинные амазонки. Это достаточная награда. Вы мне льстите, мистер Стэмп. Оглянитесь вокруг, вы увидите много дам, которые более заслуживают ваши комплименты. Не спорю, много на свете хорошеньких женщин. Но, как говорили в Луизиане, Луиза Пойн-Декстер только одна, беззаботно отвечал старый охотник. «Я дам вам двести долларов за эту лошадь, как обещал мистеру Стэмпу», — обратился плантатор к Моррису. «Я не могу согласиться на ваше предложение», — возразил с улыбкой Моррис Джеральд. «Эта лошадь не продается». «Плантатору это, видимо, не понравилось» а гости, особенно офицеры, заинтересованные лошадью, подумали, что Джеральд сошел с ума, отказываясь от такой высокой цены, когда на самом деле лошадь стоила не свыше 10-20 долларов. «Вы так щедро заплатили мне за других лошадей», продолжал между тем морис «что по ирландскому обычаю я хочу сделать подарок одному из членов семьи покупателя. Вы позволите?» «Конечно, мистер Джеральд», согласился плантатор. «Благодарю вас», — сказал морис свысока взглянув на людей, которые считали себя выше его. «Дарю этого мустанга мисс Пойндекстер. Если она примет его, я буду считать себя вполне вознагражденным за три дня, которые я охотился за ним». «Принимаю ваш подарок с благодарностью, сэр», отвечала молодая креолка, в первый раз выступая вперед. «Но мне кажется, что эта лошадь не объезжена. Смотрите, как она дрожит. Она может сбросить своего всадника. Что же я буду делать с такой лошадью?» «Мисс Пойнт-Экстер — заметил майор. «Это всякий видит, что лошадь не объезжена. Дайте-ка ей урок, мистер Джеральд, а мы посмотрим интересное зрелище», — обратился он к другим гостям. «Увидим, как в прерии укрощают диких лошадей». «Глаза-то! Глаза-то у лошади так и горят!» «Но это ничего! Моррис справится с ней!» Моррису было невозможно отказаться. Вызов был брошен, и он должен был принять его и показать свое искусство укрощать диких лошадей, которые так ценятся в прериях Техаса. Он легко соскользнул со своего коня, и, передав его стемпу и попросив гостей уйти с площадки перед домом, подошел к мустангу. Дамы и кавалеры отправились снова на крышу дома, откуда было удобнее наблюдать. Вместо поводьев Морис обвязал только нижнюю челюсть лошади волосяной веревкой и вскочил на спину животного без седла. Кобылица впервые почувствовал на спине всадника и задрожала от этого оскорбления. Она не хотела признавать над собой господина и взвелась на дыбы, чтобы сбросить дерзкого. Но всадник успел обхватить руками ее шею и прижался к ней, как бы слился с ней. Тогда лошадь взмахнула задними ногами, Морис быстро повернулся и, обхватив ее туловище, удержался на спине. Повторив такой маневр несколько раз и убедившись в его безуспешности, лошадь бешеным галопом поскакала в степь и исчезла из виду. Одни зрители предполагали, что дикая лошадь убьет всадника, другие, что она изувечит его. Касси Калхаун от души желал этого. Зато Луиза волновалась, как если бы опасность грозила ей самой. Дочь луизианского плантатора, Гордая красавица, которая могла выйти замуж за богатого и знатного человека, по какому-то капризу заинтересовалась бедным ловцом мустангов. Сначала она сама не отдавала себе в этом отчета. Ей казалось, что ее заинтересовала его личность лишь благодаря необыкновенным обстоятельствам, при которых она с ним познакомилась. Тем не менее, она замечала, что чувство, проснувшееся в ней при одном взгляде на него там, в степи, не только не ослабело, а все усиливалось. Еще более усилилось оно, когда Моррис Джеральд вернулся верхом на укращенной им лошади. Животное покорно склонило голову, как бы признавая себя побежденным. «Мисс Пойндекстер», — сказал Моррис, слезая с лошади. Будьте добры, накиньте ей на шею аркан и отведите ее в конюшню сами. Она будет считать вас своим укротителем и повиноваться вам, если вы только покажете ей этот символ ее неволи. Луиза не стала лукавить, отказываться. Не выразила она и боязни, и без всякого колебания взяла аркан, накинула его на шею лошади и собственноручно повела в конюшню. Она будет смотреть на вас, как на своего укротителя, и повиноваться вам, если вы только покажете ей символ ее неволи. Эти слова звучали у нее в ушах, как какое-то странное предсказание. Глава 13. Пикник в прерии. Первые лучи восходящего солнца осветили флаг над фортом Инж. На плац параде перед офицерскими флигелями шли спешные приготовления. Зепп Стэмп сидел около своей понурой старой кобылы, а несколько солдат-денщиков да два повара из собрания суетились около запряженной пары мулов повозки. Они то и дело бегали от собрания к фургону и обратно, укладывая для предстоящего пикника корзины с вином, коробки с сардинами и другими припасами. «Посмотри-ка, служивый!» — обратился Зеп Стэмп к заведовавшему приготовлениями унтер-офицеру. «Не забыли ли вы захватить хлебного вина? Некоторые предпочитают его шампанскому». «Вы правы, мистер Стэмп. Без виски никак невозможно. Посмотри-ка, Помп, там, кажется, есть бутылка». «Вот она!» — отвечал негр Помпей, ставив по воску большую бутыль. «Скоро вы соберетесь, что ли?» — нетерпеливо спросил Стэмп. Повар просил повременить, пока он хорошенько зажарит цыплят. — Провались он со своими цыплятами. Домашняя птица никуда не годна в сравнении с дикой индейкой. А как я настреляю индейок, если мы проволандаемся здесь, бог знает, до которого часа? Птицы не так глупы, как наши гарнизонные солдаты. А индейки хитрее всех птиц. Чтобы покраситься и подстрелить их, «Надо выйти рано на заре!» «Знаю, мистер Стэмп, что майор приказал вам застрелить дикую индейку», — сказал унтер-офицер. «То-то и есть майор приказал», — сердился стемп «Он приказал даже убить буйвола, чтобы угостить гостей буйволовым языком. Но буйволы не водятся больше в степях Южного Техаса. Зато здесь много оленей, кос индюков». Только если вы желаете угостить этой дичью своих господ к обеду, надо выехать пораньше. Скоро приготовления были окончены, и повозка с припасами и людьми выехала вслед за стемпом в прерию. Через четверть часа на плацу появилась другая компания. С разных сторон стали съезжаться нарядные дамы в сопровождении кавалеров, своих братьев, мужей и поклонников. Приехала на своем красивом мустанге и Луиза Пойн-Декстер. Участники пикника были почти все те же, которых мы видели на обеде у плантатора. Майор и офицеры сочли долгом ответить на любезные приглашения и предложили плантатору и его семье поехать в прерию полюбоваться охотой на диких лошадей. Для этого надо было отправиться в путь рано утром и отъехать миль двадцать от форта. Компания выехала в сопровождении дюжины драгунов, имея проводником элегантного всадника на великолепном коне Мориса Джеральда, которого майор отрекомендовал своим гостям как лучшего ловца диких лошадей в Техасе. Волны Леоны сверкали на солнце, а ветер играл усеянным звездами флагом, когда все общество двинулось в путь. Проехать до завтрака миль 20 по прерии считается в Техасе сущим пустяком. Так думают не только мужчины, но и женщины. На эту прогулку понадобилось всего три часа. Повозка с провизией оказалась на месте, и участники пикника расположились под большим деревом на берегу реки. До завтрака ничего особенного не случилось, только ехавший впереди проводник Джеральд показывал иногда свое искусство наездника, заставляя своего борзого коня брать препятствия, прыгая, например, через степные ручьи, которые другие могли перейти только вброд или объезжали. Кассик Алхаун уверял, что Моррис рисуется. Может быть, на этот раз он был прав, но как осудить за это молодого охотника? Драгун Хэнкок тоже горцевал на коне перед хорошенькой племянницей комиссара, поглядывая, впрочем, временами и на красавицу-креолку. В салонах Луизианы, как и в степях Дикого Техаса, дочери Пойндекстера суждено было пробуждать романтические мысли и сильную страсть. Глава 14. Монада. Под влиянием искрящегося вина смех звучал веселее, Небо казалось синее, трава зеленее. «Устанги!» — послышался вдруг крик, посланным вперед для разведки мексиканца. «Кабальяда!» — с живостью спросил Морис. «Нет, Манада!» — отвечал мексиканец. «Что они говорят на своей тарабарщине?» — удивился капитан Колхаун. «Кабальяда значит табун диких жеребцов», — объяснил майор. «А Манада...» Табун кобылиц, которые в это время пасутся отдельно от жеребцов, исключая случаи, когда их преследуют ослы. Дружный хохот покрыл эту неосторожную фразу капитана, которую можно было истолковать не особенно лестно для присутствующих. Однако монада приближалась. Все поспешили сесть верхом. Дикие кобылицы показались на хребте холмов. Они бежали галопом, как бы спасаясь от чего-то. Слышалось испуганное ржание и храп. Лошади продолжали бежать, не обращая внимания ни на повозку, ни на общество кавалеров и дам. «Кто их преследует, Криспино?» — спросил Морис мексиканца, которому с холма было виднее. Многие со страхом ожидали ответа, ведь за табуном мустангов могли гнаться индейцы. «Осел!» — послышался ответ. Я так и знал, сказал Моррис. Его надо остановить, а то он испортит нам всю охоту. Пока он гонится за ними, они не остановятся. Накинь на него аркан, а если не можешь, уложи его пулей. На возвышенности показался осел. Обыкновенно это животное считается символом неповоротливости и глупости, но на этот раз оно бежало во всю прыть. Дикие ослы значительно отличаются от домашних. Этот был рослый, почти с лошадь величиной, и бежал так быстро, что мог догнать мустангов. Заметив наконец людей, табун бросился в сторону. Проводник предупредил компанию, чтобы она не двигалась с места, так как он знает, где можно будет снова найти тот же табун, если же его испугать, лошади разбегутся в разные стороны, и их больше не увидишь. «Стреляйте, Креспину! Осел совсем близко!» Мексиканец выстрелил, но промахнулся. «Я его поймаю!» — воскликнул Морис. Пришпорив коня, погнался за ослом и накинул ему на шею лассо. Животное взвелось на дыбы и тяжело рухнуло на землю. Тогда охотник подошел, прикончил его ударом кинжала в горло и снял свой аркан. Все это он проделал очень поспешно. Тут случилось, однако, нечто неожиданное. Дело в том, что пятнистый мустанг, на котором ехала Луиза Пойндекстер, узнал в табуне диких лошадей свой родной табур и, быстро отделившись от кавалькады, помчался вслед за Монадой. Колхаун, Хэнкок и другие молодые люди поскакали за закусившие у дела молодой лошадью. Никто из них, в сущности, не боялся за Луизу Пойндекстер, зная ее как прекрасную наездницу. Впереди расстилалась ровная степь. Мустанг мог мчаться, пока не выбьется из сил, но сбросить Луизу ему не удастся. Только ловец мустангов серьезно волновался за молодую креолку. Быстро опередил он всех остальных всадников. Красивое зрелище представлял этот бег в степи. Впереди мчался табун диких лошадей, за ним следовала верхом на красивом мустанге молодая женщина, ее догонял всадник в живописном костюме на гнедом коне, Дальше следовала группа мужчин, одни в штатском платье, другие в мундирах. Процессию замыкали драгуны. Вдали, оживленно жестикулируя, стояла группа дам и кавалеров. Через пятнадцать минут зрелище изменилось. Табун диких лошадей, пятнистый мустанг и всадник на гнедой лошади исчезли из виду. Глава пятнадцатая Пойманная беглянка. Дикие кобылицы продолжали скакать по прерии, не обращая внимания на свою бывшую товарку, которая ржала и продолжала бежать за ними. Луиза нисколько не казалась взволнованной, гораздо более волновался Морис Джеррольд. Скорее к кастру, торопил он своего коня. Ты уже раздогнал этого пятнистого мустанга, так они его опять На нем едет дорогое существо, за которое можно отдать последнюю каплю крови, твою и мою. Ну что же ты, или лошадь со всадником бежит скорее, чем без него? Подумай только, в какой опасности будет молодая девушка, если мы потеряем ее из виду?» Между тем на прерии стали попадаться там и сям группы деревьев, а вдали виднелся лес. Если мустангу вздумается скрыться в чаще, его не найти. Еще большая тревога овладела при этой мысли сердцем Джеральда. Уж и теперь табун диких лошадей часто скрывался из виду за деревьями. Их пятнистая товарка понемногу начала отставать, но это мало улучшало положение. Если даже мустанг не догонит Монаду, Луиза окажется все-таки одна в прерии. Была еще большая опасность. Это встреча с табуном диких жеребцов. Это их месяц, и они в это время страшно свирепы. Снова шпоры Джеральда покрылись кровью, и его бедный конь, косясь на всадника, поскакал галопом. Между тем монада скрылась в лесу. К величайшему удивлению Джеральда, это послужило как бы сигналом для мустанга. Он замедлил шаг и остановился, как вкопанный. Морис поспешил вперед неподвижное как мраморное изваяние мисс пойнндкстер в непринужденной грациозной позе сидела в седле и казалось спокойно ожидала его я очень рад мисс пойнндкстер что вам удалось остановить свою лошадь сказал моррис когда приблизился настолько что она могла его слышать я уж боялся чего что вам грозит опасность благодарю вас мистер джерльд но разве я подвергалась опасности «Как?» — удивил силовец мустангов. «Лошадь ваша закусила удила а вы не боялись одна в этой обширной прерии? Она не могла меня сбросить. Я слишком привычна к верховой езде. Но вы могли заблудиться в этой чаще». «Ах, вы испугались, что я могу заблудиться?» «Опасности бывают разные. Например, я могла встретить индейцев. Не правда ли? Ну и что же за беда?» Наверное, дикари были бы галантны и не сделали бы мне ничего дурного. Я не только не стала бы избегать встречи с ними, а даже, напротив, постаралась бы встретиться. Я хотела бы видеть их среди родной прерии, так как до сих пор видела в наших колониях только индейцев, напившихся нашего виски. Вы храбры, мисс. Однако, как друг, советую вам быть осторожной. Индейцы не так благородны, как вы их себе представляете. Если бы вы встретили их, Если бы я встретила их и заметила, что они относятся ко мне враждебно, я сейчас же повернула бы обратно. Вы вот сами видели, как трудно было догнать моего мустанга. При такой резвости не догнали бы меня и краснокожей. Так значит, лошадь ваша вовсе не понесла, и вы могли удержать ее, когда хотели? Еще более удивился Джеральд. Нет-нет, она, конечно, понесла вначале, несколько смутилась девушка. Но я увидела, что могу легко сдержать ее, и, как вы видели, сделала это. А раньше? Вы могли сдержать ее?» Странная мысль блеснула у Морриса, и он с нетерпением ждал ответа. «Может быть, и могла бы. Но, видите ли, я люблю скакать галопом по прерии, где нет опасности задавить кого-нибудь». Моррис был поражен. Он видывал храбрых женщин, но таких никогда. «Правду сказать», — продолжала молодая девушка с очаровательной простотой. тебе была даже рада, что моя лошадь ускакала. Комплименты иногда надоедают, и хочется быть одной». «Ах, вам хотелось быть одной?» — разочарованно протянул Джеральд. «В таком случае извините меня, мисс Поиндекстер, но уверяю вас, что я последовал за вами только потому, что думал, что вам грозит опасность. Благодарю вас, сэр». «Так как вы думали, что была опасность, я вам очень признательна. Вы ведь опасались индейцев?» «Не совсем. Что же вас пугало?» Джеральд не успел ответить. Послышался шум, к которому прислушались оба собеседника. Издали доносился резкий крик и топот копыт, от которого дрожала земля. «Дикие жеребцы!» — воскликнул с ужасом Джеральд, как бы отвечая на ее вопрос. Что же они могут сделать? Ведь они тоже мустанги. Да, но в это время года они свирепы, как тигры, волки или пантеры. Что же нам делать? Спросила молодая мисс, впервые поддаваясь страху и инстинктивно придвигаясь к своему защитнику. Есть два способа. Первый – оставить наших лошадей и влезть на дерево. А другой – возразила креолка – ни за что не оставим наших лошадей. Другой – скакать вовсю прыть. К сожалению, лошади наши утомлены, а дикие жеребцы свежи и полны сил. Не пустится ли нам в путь сейчас же? Нет. Пусть наши лошади отдохнут подольше. Может быть, дикие жеребцы не заметят нас. Они, кажется, дерутся между собой, а в подобных случаях они не видят ничего окружающего. Ну, так и есть. У них форменная баталия. Это слышно по их крику. Отчего бы нам не поехать сейчас же, мистер Джеральд? На открытой равнине животные скорее могут заметить и догнать нас. Лучше пусть они пробегут мимо, а тогда мы поспешим укрыться в хорошо знакомом мне месте милях в двух отсюда. Вы уверены, что сдержите своего мустанга? Уверена, твердо отвечала она.